Круглый стол, семейный круг. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого. Дети, берите же. Хочу безе и беру эклер. ясно яснозрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их. При, ты лети, мой конь ретивый, через моря и через луга, и, потряхивая гривой, отнеси меня туда. Куда? Туда. Смеются. Мать торжествующая, не выйдет из меня, поэта. Отец добродушно. Репетитор брата, студент туралец го Го-го-го. Смеется на два года старший брат. Вслед за репетитором. И на два года младшая сестра. Вслед за матерью. Не смеется только старшая сестра. Семнадцатилетняя институтка Валерия. В пику мачехи моей матери. А я, я красная, как пион, оглушенная, ослепленная, ударившей и забившейся в висках кровью сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы. Сначала молчу, потом ору. Туда, далеко, туда, туда. И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться. Кстати, приведенный отрывок явно от звук Пушкинского. «Что ты ржешь, мой конь ретивый?» С несомненным моря и луга, Копытным следом ершовского конька-горбунка. Что в нем мое? Туда. А вот образец безразмерных стихов. Она ушла, бросая мне холодный взгляд, Ни слезы не пролила. Ой, я несчастный, что верил я пустым ее словам. Она так сладостно смеялась, она так нежно говорила, что я тебя люблю. Ее голосок звучал так звонко, так нежно звучал ее голосок. Кто бы сказал, что она не исполнит сердце заветный зарок. Да, она мне обещала меня одного любить, а на другого променяла. Так ли должно было быть? А это... Откуда? Смесь раннего Пушкина и фильетона, как сейчас вижу на чёрном зеркале рояля, газеты «Курьер».